Во-первых, сколько вам лет? Разве это так необходимо? Такой да. порядок. Хотя бы примерно. Больше 40 Больше сорока. А это будет ваш первый брак? Считают за меня другие. А в каком возрасте вы впервые вышли замуж? Не помню. Вот вам 100 долларов, но говорить и задавать вопросы буду я. Меня зовут Агнес Лоусон. Л-О-У-С-О-Н. Лоусон. Со чувствую себя превосходно, ни на что не жалуюсь. Но я бы хотела посоветоваться с вами относительно здоровья моего жениха. А, ну, понимаете, мужчинами у нас занимается доктор да. Риверс. Мне это известно. Я не была на митинге доктор э, Фин да. F, И -E, Два раза Н Фин доктор Фин. Зато Жан, сестра моего жениха, была просто безума от вас. Если То, я да, только да. чем-нибудь смогу быть полезной. Видите ли, доктор, мы знакомы с Чарли уже почти три месяца. Всё покажется хорошо. Но мой жених так холоден со мной. Нет, он, он, конечно, вежлив и предупредителен, и в то же время совсем как чужой. Он ещё ни разу не приблизился ко мне. Вы понимаете, о чём я говорю? Да-да-да, продолжайте. продолжайте. Так вот, он только похлопывает меня по плечу, и больше ничего. Но это невыносимо. Поставьте себя на моё место. Конечно, конечно, да. Да. я понимаю. Всё это оскорбляет мои лучшие чувства. Короче, вы должны обследовать моего жениха. Я слыхала, что холодность мужчин бывает от позвоночника. Ну, простите, миссис Лоусон, да. но я всё же должен знать ваш возраст. В августе мне исполнилось 82, но это не для анкеты. Ни за что бы не поверил. Ну, да. А вашему жениху? Ну, Конечно, он несколько моложе, ему скоро исполнится 32. 32? Да, я понимаю вас. Если в этом возрасте мужчина холоден, очевидно, дела его не важны. Короче... Если Чарли победит свою холодность, я заплачу вам сколько угодно. Если же он неизлечим, я разорву помолвку. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, но, вы понимаете... Вот и хорошо. Чарли! Я здесь, дорогая, здесь. Доктор хотел бы посмотреть тебя, милый. А чего ему от меня надо? Э, мадам, мне хотелось бы побеседовать э, с мистером с глазу на глаз, неугодный Да-да, я понимаю. Не надо, Чарли. Я сама. Какого дьявола ты от меня хочешь? Я же тебя предупреждал. Я надеюсь, что в разговоре со мной вы будете пользоваться иным языком. Я говорю настоящим языком, а ты сюсюка и чёрт знает по-каковски. Ну ладно. Давай выкладывай, что ты имеешь мне сказать. Ваша будущая жена открыла мне свою тревогу, и я... Послушай, Легарь, какого черта ты суешь нос в мою личную жизнь? Я тут узнал, что ты недавно прибыл к нам из Старого Света. Ты что же, собираешься нас учить? Поскольку ваша будущая супруга обратилась ко мне за помощью... А, так ты хлопочешь об этой старой харычевке. Она уже три месяца бегает по докторам за лечением для меня, тогда как ей самой надо бы полечить свою голову. Но вы помолвлены, и она как женщина, вправе? Заткнись ты, слизняк Попробовал бы сам поухаживать за столетней мумией. Вы топчете любовь, самое святое. Любовь? хе когда твоя подружка одной ногой в могиле. Чарли! Чарли! А, ты уже здесь, моя радость. Не, не прикасайся ко мне, чудовище. Спасибо, доктор. Вы помогли мне прозреть <связывая> <связывая> Ну, знахарь, ты сорвал мне такое дельце. Да. Я ухлопал на эту коргу три месяца своей жизни. Вон отсюда! Вон отсюда! Я не имею ничего общего с негодяями. Да. Ну, бывает, на свете люди слепые от роду, а некоторые другие слепнут от того, что глаз не уберегли. Раз и промежгал! Позвоночник Как изящны они, как легки Позвонки твои, позвонки Профессор? Профессор? Ну, почему вы лежите? Вставайте. Да-да. На что жалуетесь? Я, кажется, немного опоздала. Профессор ещё принимает? Ваше имя? джон Джоан. Нет-нет, лежите, лежите.